Глава 13. Смените сценариста, пожалуйста. Поле тупо смотрела на вращающийся барабан стиральной машины, в которой она сунула все вещи из поездки. Она постирала даже те, что не надевала, желая стереть все воспоминания о своём унижении. До этого она долго мылась, пытаясь стереть себя позор, но почему-то легче не становилось. И вот она гипнотизировала взглядом болтающуюся в мыльной воде одежку вцепившись в пол-литровую чашку кофе, как в последнюю надежду. Остальные обитатели коммуналки разбрелись кто куда, так что Полина могла спокойно сидеть на пушистом коврике в ванной, не боясь, что кому-то помешает. Она снова и снова прокручивала события вчерашнего вечера, с большим трудом подавляя в себе желание побиться головой о холодный бортик чугунной ванной. Лучшее, что случилось с ней сегодня — Это то, что им с замом дали билеты в разных концах самолёта, так что они почти не виделись. А потом она быстро взяла такси и уехала. Барабан вращался, совершая один и тот же круг, и мысли Поля бежали так же по кругу. Мало того, что ей хватило глупости втрескаться в своего начальника, как в каком-то низкосортном романчике, так она ещё мудрилась выдать ему какое-то пьяное признание, причём достаточно напористо. Ещё и гадость сказать напоследок. «Боже, но почему я какая-то героиня тупого русского сериала?» — простонала она, морщась от презрения к себе и головной боли, мучившей её полдня. «Смените сценариста, пожалуйста!» — взмолилась она, глядя в потолок. «Что у тебя опять случилось?» — спросила Света, нависая над ней и глядя на подругу сверху вниз. «Детка, выглядишь просто отстойно!» Блондинка с недовольством отметила тени под глазами. Нездоровую бледность лица и отечность. Ты что, бухала там? И это тоже. Тяжело вздохнула Поля, а потом встала на ноги и потащила Светку на кухню, намереваясь покаяться во всех своих грехах. Чем дольше Поля говорила, тем сильнее хмурилась Света. Всё начиналось хорошо, даже слишком, но, судя по тому, какое у подруги было убитое лицо, всё закончилось плохо. Пока она пересказывала какие-то нудные разговоры про туалет какой-то царской особы, Света стала перебирать варианты, пытаясь прикинуть, что могло случиться. Поля сорвала сделку, но тогда бы Данилка её уже прикончил. Данилка оказался говняком и спутался с официанткой? Или официантом? Вдруг он гей? Или, может, они переспали, а потом он сказал, что ничего не выйдет? Или он оказался садистом? Или... У него что, маленький член? — выпалила блондинка. — Что? Господи, да что у тебя в голове творится? Хотя, стой, не хочу этого знать. И я не знаю, какой у него, и это вообще сейчас не важно. — Ладно, извини, рассказывай. Света изобразила, как застёгивает рот на замок, и выжидающе посмотрела на полю, которое возобновила свой рассказ. И я сказала, что люблю его. «Что — Что? Света прыснула чаем, услышав эти слова. — Ты совсем рехнулась? «Я не знаю, что на меня нашло. Я напилась. Точнее, шеф меня споил. Да ещё и этот день. Света, он такой умный, и у нас много общего, и...» «И это всё не повод нести любовное бреднее. Что он сказал?» «Что я дура, если в двух словах. Он прав, но всё равно козёл», — покачала головой Светка. «Но ты тоже молодец. Это новое хобби — танцевать на граблях. И вообще я тебя не узнаю». Сашку на кофе за год так и не собралась позвать, а тут такие признания. Что происходит? «Я не знаю», — развела руками Поля. «Просто, когда я у меня падает IQ». Я хотела сказать про бабочек в животе, но это тоже вариант. Слабо улыбнулась Поля, а потом вдруг выпалила. Я решила уволиться. «Кажется, я где-то это уже слышала». Света скрестила руки на груди и внимательно посмотрела на Полю, которая сидела на стуле, подтянув колени к груди и смотрела на неё несчастными карими глазами. «Света, я, кажется, правда его люблю», — прошептала она. «Приплыли», — охнула Света, всплеснув руками. «Да нельзя вот так вот запросто, без повода, суда и следствия, влюбляться в кого ни попадя. Разборчивее надо быть, в конце концов». «И это ты мне будешь про разборчивость рассказывать?» — хмыкнула Полина. Но да». — согласилась Света, а потом выпалила. — У меня было свидание с Пашей. — Да что вы говорите? — оживилась Полина. — Жажду узнать всё в самых мельчайших подробностях. — А как же... — Свете было неловко делиться радостью, зная, что у Поля все не очень. — Эй, рассказывай, лучше порадуемся за тебя, чем по пятому кругу обсудим, какая я космическая дура. Света шла на работу в самом скверном расположении духа. Она всё ещё бесилась на мать, которая отправила её помогать троюродному дяде с уборкой квартиры, потому что его жена родила пятого по счёту сына. Она, конечно, была бескрайней за них рада, но не понимала, почему нельзя было вызвать клининг. Ей пришлось проявить чудеса находчивости, чтобы найти Пашу в ВКонтакте и написать, что ничего не выйдет. Он прочитал и не ответил. Это стало вишенкой на тортике. А ещё она в кои-то веки пришла на работу пораньше. Просто не было сил выслушивать очередную головомойку, которую затеяла бабушка. Ей снилась рыба, и теперь она была уверена, что Света беременна, но скрывает это, чтобы родители не заклеймили её позором. Обычно Света обожала припираться с бабушкой и относилась к её закидонам с юмором, но сегодня у неё совсем не было настроения. Поднявшись на седьмой этаж, девушка с удивлением обнаружила Пашу, который стоял, облокотившись на стойку ресепшена — Машинально поправив волосы, Света улыбнулась и направилась к нему. «Что значит, ничего не выйдет?» — хмуро спросил Паша, который весь прошлый вечер провёл, размышляя над странным сообщением от Светы. «Значит, что моё безумное семейство потребовало моего срочного участия», — закатила глаза девушка. «Извини, что я написала в последний момент, и нечего хмуриться, морщины будут. А ты и так не слишком молод». «Договоришься?» Насмешливо пригрозил айтишник, расслабляясь. Он просто неверно истолковал её сообщение, хотя она могла бы выразиться более чётко, но одного взгляда на её милое лицо ему хватило, чтобы всё раздражение улетучилось. «Кстати, как ты меня нашла?» «Женские секретики», — промурлыкала девушка. «А вообще, расширенный поиск». «Ну да, точно». Они смотрели друг на друга, разделённые стойкой. Время приближалось к девяти, и скоро холл седьмого этажа «Станет людным и шумным, но пока тут были только они вдвоём». Паша накрыл Светину руку, лежавшую на папке с документами, своей. Она встрепенулась, а потом запрокинула голову, заглядывая ему в глаза. «Я не люблю, когда они отвечают на мои сообщения», — заметила она, царапнув ногтями его ладонь. «Я исправлюсь», — заверил её мужчина, вынимая из кармана телефон. Открыв приложение, он быстро напечатал. «Может, попробуем завтра?» «Может», — одними губами ответила блондинка, а потом резко выдернула руку, потому что из лифта вышла целая толпа народу. «Спасибо за оперативность», — официально сказала она, кивая Паше и занимая своё место. Он не смог сдержать смешок, а потом, подмигнув напоследок, пошёл к лифту. Света проводила его взглядом, всё ещё не понимая, каким образом её угораздило спутаться с чудиком и зайти. И почему каждый раз, когда он касался её, внутри всё так трепетно замирало? Придаться размышлениям на эту тему ей не удалось, потому что из лифта вышла Полина. Света встала со стула, ожидая, что они, как обычно, перекинутся парой-тройкой фраз, но подруга покачала головой. Сначала ей надо было поговорить с Даниилом Александровичем, и желательно до того, как её покинут воля и решимость. Она шла по коридору, каждым шагом вбивая гвоздь в крышку гроба своей мечты. Её самая первая и самая любимая работа превратилась в какой-то фарс. Конечно, она сама этому способствовала, но сделать с собой ничего не могла. Она сказала Свете правду. Рядом с замом она почему-то не могла держать себя в руках и вести себя нормально. Всё постоянно шло по одному месту. Поправив ворот чёрной водолазки, девушка поставила сумку на стул, вытащила оттуда заявление и, глубоко вдохнув, постучалась и вошла в кабинет. Зам уже был там. Как обычно, сидел за столом и что-то читал с экрана компьютера. «Полина, здравствуйте!» Он смотрел на неё с удивлением. Он не писал ей, что нужно зайти за кофе уже неделя три, потому что она делала это и без его напоминаний. Это было чем-то вроде ритуала. Ровно в девять часов она тихо стучала в дверь, а потом заходила, улыбалась, ставила на стол его фраппе и желала удачного дня. Но сегодня вместо такого желанного стаканчика она положила ему на стол какую-то бумажку. Выудив документ из файла, он пробежался по нему глазами, а потом уставился на Полину, не понимая, что всё это значит. Точнее, он всё прекрасно понимал. Ей было стыдно за своё поведение. Она все выходные себя накручивала, а теперь вот решила уволиться. Типичное непродуманное поведение недалёкой женщины — Только вот одного дня в поездке Дану хватило, чтобы понять, что слово «недалёкое» к Полине никак не относилось. А значит, тут было что-то ещё. Может, он был прав в своих подозрениях? Пытается выставиться дурой и зачистить концы, сбежав под нелепым предлогом? И как ему на это реагировать? Принимать заявление нельзя в любом случае. Вдруг она всё-таки в этом замешана? — Из-за этого вы не принесли мне кофе? — скинул Дан, держа бумажку на вытянутых руках. Это странное решение, особенно учитывая, что даже подпиши я это, вам бы всё равно пришлось отработать ещё две недели». Покачал головой зама, потом демонстративно разорвал заявление на два кусочка, потом сложил их и разорвал ещё раз, и потом ещё. «Что вы делаете?» Полина растерянно смотрела, как он отправляет её заявление об увольнении в мусорную корзину. «Полина, на что, по-вашему, это похоже?» Почти весело спросила зам. «Я не принимаю вашего заявления». Он насмешливо смотрел, как расширились в недоумении её корей глаза. Красивые, надо заметить, глаза. Правда, сейчас они были затравленными, как у загнанного в угол зверька, и девушке это совершенно не шло. «Пожалуйста, присядьте и объяснитесь». Полина тихо вздохнула и села на стул напротив зама. Положив руки на колени, она стиснула ими край юбки, пытаясь хоть как-то себя успокоить. Такого она не ожидала. Ей почему-то казалось, что Даниил Александрович только обрадуется её решению, и вот она молчала, не зная, что ей сказать. «Полина, почему вы так внезапно решили уйти? Может, вы нашли другое место? Или, возможно, я не устраиваю вас в качестве руководителя?» Задал он провокационный вопрос. Девушка покачала головой со стыдом, чувствуя, что краснеет. От проницательного взгляда голубых глаз это не укрылось. «Неужели дело в том нелепом разговоре в отеле?» «Если так, то я в вас очень разочарован», — неожиданно строго сказал Даниил Александрович. Полина уставилась на него, явно не понимая. «Полина, знаете, что отличает профессионала от любого другого сотрудника? Его отношение к работе здесь, в офисе, не имеет значения то, что происходит вне его стен. Наши отношения не имеют никакого значения». «Важно только то, что я так и не получил свой утренний кофе, а это напрямую влияет на мою производительность. На нее не влияют ваши пьяные выходки, поэтому мне абсолютно всё равно, что вы говорили». Он выдал всю эту тираду на одном дыхании, а потом прищурился. «А теперь, когда мы всё обсудили, будьте добры принести мне кофе и больше не тратьте моё рабочее время на воспитательные беседы. А если я так не умею?» Вопреки ожиданиям Дана, Поля не побежала в кофейню, а осталось сидеть в кресле напротив. «Что, если я не могу оставлять всё личное вне офиса?» «Вы говорили, что хотите стать профи. Учитесь, Полина», — хмыкнул зам. «В любом случае, уволиться я вам не дам. Но премию выпишу. Вы хорошо проявили себя на переговорах в Вене. Это вас устроит?» Он с трудом сдержался, чтобы не рассмеяться, увидев, как изменилось её лицо, чтобы она не задумывала, Такого она не ожидала, хотя он в любом случае собирался её примировать. Всё сложилось как нельзя лучше. «Даниил Александрович, я...» «Всё ещё не принесли мы кофе», — напомнил мужчина, поворачиваясь к монитору. «Я бы хотел получить его в ближайшее время, а потом займитесь списком, который я выслал вам на почту. И ещё нужно закончить сортировать бумаги». Он кивнул в сторону завала на журнальном столике. Поля смотрела на него и понимала, что ему просто-напросто наплевать на неё, на её чувства и на то, что, возможно, она совсем не хочет с ним работать. Ей бы стоило пойти и распечатать новое заявление, ведь она уже всё решила и не собиралась больше это терпеть. Он в грош её не ставил, он не имел права запрещать ей уволиться, он смотрел на неё, как смотрят на нашкодившего ребёнка, а она не могла заставить себя сказать хоть что-то. Она чувствовала, что он насмехается над ней, и знала, что она действительно ведёт себя смешно, непрофессионально. Но что она могла сделать, если от взгляда его голубых глаз внутри всё сжималось? Ей надо было уволиться до того, как она наворотит ещё что-нибудь. Дан видел, что Полина судорожно что-то обдумывает, но никак не мог понять, что именно. Неужели она всё-таки замешана в афере «Финдира»? Или же она настолько сильно зависима от чужого мнения, что готова уйти с хорошего места из-за ерунды? Особенно странным это казалось на контрасте с тем случаем, когда ещё в самом начале их сотрудничества она умоляла его не увольнять её. Хотя, возможно, она успела провернуть всё, что хотела. Но ему не верилось, что она могла сделать что-то прямо у него под носом. Или могла. Дурочка или интриганка. Вот вопрос, ответ на который надо было дать прямо сейчас. От этого зависело то, что он ей скажет. Хотя в любом случае будет хорошо, если он выкажет доверие, чтобы она чувствовала себя спокойно и верила, что ей удалось обвести его вокруг пальца. Пока он размышлял, Полина встала и собралась уходить, так ничего и не ответив. Когда она взялась за ручку двери, Дан решился. «Полина». «Мне сейчас жизненно необходим хороший ассистент, и совершенно нет ни времени, ни желания искать кого-то ещё. Я к вам уже привык. Не подводите меня!» Неожиданно мягко попросил зам. Поле хотелось было обернуться, чтобы убедиться, что это точно был он, а не его добрый двойник, который спрятался в шкафу, но вместо этого она закрыла за собой дверь. Дан вернулся с затянувшегося совещания и хотел было отправить Полину за новые порции кофе, как вспомнил, что отправил её разбирать бумаги. Он прошёл к себе в кабинет, но и там её не оказалось. Тогда он набрал номер ресепшена. «Светлана, это Даниил Александрович. Принесите мне, пожалуйста, двойной капучино, две ложки сахара. Спасибо». В ожидании напитка, призванного вернуть его в рабочее состояние, Дан уселся на низенький диван и посмотрел на документы. Большая часть уже была разобрана и внесена в его каталог, но оставалось ещё пара коробок. Из-за того, что у предыдущей экономистки порядка не было ни в голове, ни в документах, пустяковая сверка номеров заняла очень много времени. Утешало только то, что не он этим занимался. На краю возвышалась кипа уже рассортированных документов. Дан взял самый верхний и пролистал его, бездумно пробегая глазами по строчкам. Ему просто нужно было занять чем-то руки в ожидании, поэтому он особо не концентрировался на содержимом. Всё равно, когда Полина закончит разбирать бумаги, он более внимательно ознакомится с ними. Вдруг взгляд зама зацепился за последнюю страницу, где в правом нижнем углу среди прочих красовались фамилия его ассистентки и её же подпись. Дан нахмурился и проверил дату. Договор был подписан в прошлом году. Возможно, его подозрения насчёт Полины были не столь безосновательными. С другой стороны, ему упорно не хотелось верить, что она так ловко вводила его за нос уже второй месяц. Но, кажется, так оно и было. Отложив договор в сторону, он вернулся за свой стол как раз в тот момент, когда раздался тихий стук, а потом в кабинет вошла Полина. В руках у неё была чашка на блюдечке. «Я встретила Свету. Она сказала, вы просили кофе?» — улыбнулась девушка. «Простите, меня задержал Анатолий Гаврилович. Всё в порядке» кивнул Дан, забирая у неё кофе. «У вас остались ещё какие-то дела на сегодня?» «Сегодня только каталог». Она прошла к дивану. А «Ещё полтора часа. Можно много успеть». Дан пил кофе и наблюдал за ней, размышляя. Был вариант, что начальница подделывала подпись подчинённой, потому что было достаточно странным то, что Полина подписывала договоры. Но всё это даже в его голове звучало бредово. Скорее всего, ему просто хотелось, чтобы девушка была ни при чём. Подпись стала первым фактом среди всех догадок. Осталось только проверить, сама она подписывала или это всё-таки махинации Зам покинул своё кресло и подошёл к аквариуму, покормив рыбок. Он нарочито расслабленно прошёлся к окну, а потом посмотрел на Полину. «Помощь не нужна?» — предложил он, опускаясь на диван рядом с ней. «Пока жду документа, могу вам помочь». Некоторое время они работали в тишине, нарушаемой только шелестом страницы и скрипом гелевой ручки. Полина быстро просматривала бумаги, подыскивая нужные номера и сопоставляя даты, а потом аккуратно записывала в тетрадь. Дан взял себе отдельную стопку, неторопливо перебирая договоры и одновременно наблюдая за Полиной. «У вас необычный почерк», — заметил он наконец. Забавным было то, что она всё писала слитно. Даже номера сливались в гирлянду из цифр. Дан когда-то давно читал несколько статей на тему того, что почерк может рассказать о человеке. Если верить тому, что он почерпнул на просторах интернета, то Полина сдержанная, неуверенная в себе, но при этом обладает логическим мышлением. Удивительно, что для такой невротичной дамочки почерк был вполне спокойным. Хотя вполне возможно, что никакая она не невротичка. «А что в нём необычного?» Девушка повернулась к нему и застыла. Их лица оказались совсем близко, потому что он тоже склонился к ней. Впервые она была так близко к нему, если не считать ресторана, но там была неформальная встреча, куча народу, и они выпивали. А сейчас это ощущалось гораздо острее. Сердце ёкнуло в груди. Вот бы он сейчас её поцеловал. Но вместо этого зам провёл пальцем по последней строчке, которую она вывела в каталоге. «Смотрите, вы съедаете хвостики у букв». Никогда не задумывалась над этим. Пожала плечами Поля. Так просто убористее получается. И строчка чище выглядит, когда ничего не наплывает. «Если верить графологии, это значит, что у вас нестандартное мышление», — пояснил Дан. «Хотите попробовать?» — спросил он, занося в каталог новый документ. «Что скажете?» Девушка склонилась к тетради и задумалась. Почерк Данила Александровича был почти каллиграфическим, вытянутым и чуть-чуть угловатым. И ей это не говорило ни о чём, кроме того, что он жуткий педант. Но это она и так знала. Он смотрел на неё выжидающе, и что-то ей подсказывало, что надо осторожно выбирать слова. — Скажу, что в детстве вы явно увлекались прописями. — Уклончиво ответила Поля. — Мимо, — усмехнулся Дан. — Над почерком я стал работать лет в пятнадцать. — А можете подписаться? — предложил он, подсовывая ей листок. Только не задумываясь, несколько раз, чтобы наверняка. «Да, давайте». Полина охотно подписалась на предложенном ей листе. «И что говорят графологи про мою подпись?» Она позволила себе игриво улыбнуться. Ей нравился этот простой и легкий разговор. «Хм, вот эти светушки говорят о том, что вы весьма эгоцентричны. Удивительно, никогда бы не подумал». «Неправда», — поспорила Поля просто так красивее, чем без них. «Не оправдывайтесь», — фыркнул Дан с веселостью, которой не чувствовал. На листе, лежавшем перед ним, было шесть Полининых автографов, и все они были идентичны тому, что стоял на договоре. Она подписывала его своей рукой.